Глава шестая Оборотни — это превосходные хищники, наделенные силой зверя и умом человека. Разве мы не идеальные создания? Разве не должны стоять над всеми другими обитателями нашей планеты? Разве мы можем позволять людям господствовать, позволять им занимать все весомые должности? Мы ведь и живем дольше, и не подвержены так сильно, как они болезням и слабостям. Мы заботимся о своей стае, а они только о себе. Вступать в связь с человеком непозволительно, что может быть отвратительнее этого, разве только завести от него потомство. Но разве эти павшие, разбавившие кровь первородного зверя человеческой оборотни, заслуживают быть с ними на равных? Они еще хуже их, они пали еще ниже, они, как и люди, не заслуживают того, что имеют. Главная задача первородных — сохранить чистоту крови, объединить всех волков под единым началом, как это было когда-то, так давно, что история о Верховном Альфе живет теперь в виде сказки для малышей. Все, кто против, должны быть уничтожены, все полукровки и люди должны узнать свое место — Должны подчиниться им, чистокровным. Вот что крутится в головах отвергнутых. По крайней мере, это нам рассказывали в школе. И я даже предположить не могла, что мне повезет столкнуться с таким вот фанатиком. Но как такое можно представить, когда твой отец Альфа, и тебя окружает постоянная опека и охрана? Иногда до меня и друзья не могли добраться, что уж говорить про неожиданную встречу с незнакомцем. А когда я сбежала, то как окунулась в реальную жизнь со всеми ее проблемами, что об отвергнутых и кто это вообще такие, я вспомнила только когда встретила Ника и увидела на нем этот дурацкий кулон. А теперь Валя, Мужчина, за которого меня сосватал мой отец, один из них. Он отвергнутый. И я даже не знаю, как я поняла это». Скорее всего, благодаря интуиции и маниакальному блеску темно-серых глаз Макса, хотя еще стоит вспомнить слова Вацлова. Но сейчас меня больше всего удивляет не то, кто он, а то, как он сумел так долго скрывать это. С идеологией отвергнутого, наверное, сложно терпеть встречи с полукровками и людьми. Это же надо постоянно притворяться, будто ты им искренне рад и быть предельно вежливым. Хотя теперь я понимаю, как и почему его стая единственная, где нет ни одного полукровки, ведь его оборотни не заводят интрижек с людьми. А может, такие случаи и были, но он... Все знают, что отвергнутые ни во что не ставят людей полукровок, как и волков, посмевших связаться с ними. Их устранение, по мнению отвергнутых, не убийство, а защита чистоты крови. Из северных только его стая отпускала волков свободное плавание, предоставляла им полную самостоятельность, когда они желали покинуть стаю. А что, если все это говорилось лишь для того, чтобы скрыть расплату над неверными устоем стаи и все эти оборотни? «Минутку. Если Альфа отвергнутый, то сколько в его стае таких же, как он? Не может же он быть один?» Все это время, пока моя голова кипела от множества мыслей и вопросов, Макс вальяжно восседал в кресле, закинув ногу на ногу, и с любопытством смотрел на меня. Он даже не отрицал ничего. Он вообще еще ни слова не сказал после того, как я озвучила свою догадку. Похоже, он не будет оправдываться, ведь, судя по выражению его лица, он явно гордился тем, кто он есть. Но вот меня теперь сильно пугает моя участь. Если раньше я и догадывалась, что улизнуть от Макса у меня не получится, то теперь нет никакой надежды спастись, ведь я знаю то, что он очень долго и усердно скрывал. «Ты уже переварила информацию или тебе нужно еще немного времени?» Скучающим голосом протянул Макс и, одернув рукав черного пиджака, под которым были скрыты золотистые часы, посмотрел на время. И что ты теперь намерен делать? Убьешь меня, дабы сохранить свой секрет? Очень хотелось произнести это как шутку, но мое горло словно сжали, перекрывая путь кислороду, и все прозвучало испуганно и крайне жалко. Макс рассмеялся, словно я только что как-то удачно пошутила и, чуть склонив голову на бок, прищурил глаза, внимательно разглядывая мое лицо. «Убить тебя? Малышка, ты самая идеальная для меня пара. Чистокровная, завистливо-безупречной родословной. Да и твоя стая, если ты забыла, нужна мне. Так что нет, я не такое чудовище, чтобы убивать такую хорошенькую чистокровную волчицу». «Но поверь, милая, и если ты сама не поймешь, что нужно держать все услышанное сегодня в тайне, я найду способ заставить тебя молчать». И все это было сказано с невероятно милой, даже добродушной улыбкой, отчего прозвучало для меня куда угрожающе, чем если бы он действительно запугивал меня. «А как же Ник? Что будет с ним? Он-то ведь точно не хорошенькая чистокровная волчица», так что так просто ему из этой передряги не выбраться. Мне бы еще знать, что именно связывает этих двоих, чтобы понимать весь масштаб катастрофы». Макс выдержал небольшую паузу, словно размышлял на этот счет. «Тебя это не должно волновать. А меня волнует, он хотел помочь мне». «Принимать помощь от полукровки было крайне неразумно с твоей стороны. Холодно перебил меня Макс». — Извини, но в тот момент, когда меня пытались поймать отвергнутые, я как-то сильно не задумывалась, от кого стоит принимать помощь, а от кого нет, — язвительно произнесла, вспомнив гнавшихся за мной вчера трех громил. Правда, меня тогда Вацлав спас, после чего устроил головокружительную поездку на байке, но Максу этого лучше не знать. — Не стоит считать отвергнутых чудовищами, — нравоучительно произнес один из этих не чудовищ. «Мы лишь сохраняем наш вид и делаем всё во благо лунного мира». «Я так и поняла. Так что насчет Ника? Что с ним будет?» «Его уже год, как считают, мертвым, Так что не стоит опровергать эту информацию». «Я от удивления даже дыхание задержала. Уже год, как считают, мертвым, Что это значит?» Макс тихо рассмеялся, не сводя блестящих серых глаз с моего вытянувшегося от такой новости лица. «И я, конечно, мог бы рассказать эту занимательную историю, но, боюсь, она тебе не понравится». Я нахмурилась, не собираясь уговаривать его, но безумно желая услышать, что же произошло с Ником и моим ненормальным женихом. «Не стоит опровергать эту информацию», Прозвучал голос Макса в моей голове, и только сейчас я поняла смысл сказанного им. «Он его убьет!» «И что тебе только мог сделать этот полукровка?» — как можно небрежнее спросила, стараясь спровоцировать его на рассказ. «Я же вижу, ему и самому хочется рассказать об этом». Он ведь считает что все что делают отвергнутые направлено на благополучие лунного мира, так что ему наверное хочется похвастаться некоторыми вещами, чтобы утолить свое эго, да вот только это не всегда можно сделать малышка ты ведь еще больше усугубишь свое положение с улыбкой протянул макс хитро прищурив глаза совсем как довольный перекормленный кот разве ты не знаешь что так много знать опасно. «Мне кажется, я уже знаю столько, что все границы опасности давно стерты». «Вацлав из моей стаи. Точнее, он был в моей стае». С довольным видом произнес Макс, с насмешкой наблюдая за моей реакцией. «Я же совершенно этого не ожидала. Почему-то, думая об этом мужчине, даже не верится, что он может принадлежать стае. Он скорее одиночка. Но больше всего меня поражает не это» а то, что я и словом о Вацлаве не обмолвилась. И, судя по лицу Макса, он на все сто уверен, что я знакома с этим оборотнем. И не надо так удивляться. Эти двое после случившегося держатся вместе, так что ты просто должна была с ним встретиться. Ну а если честно, мои оборотни рассказали мне, кто именно вырвал тебя из их рук. Из стаи просто так не уходят. Так что произошло? «Этот идиот влюбился в полукровку», — с отвращением произнес Макс. «Стоило этой девчонке явиться в наш город, как она забрала одного из моих лучших волков». «Удивительно, что ты дал согласие на ее пребывание в твоём городе». Мой голос звенел от холодной ярости и презрения к этому мужчине, ведь чем закончилась история любви Вацлава, я уже догадалась. «Но вот при чем здесь Ник?» «В это же время у нас гостили несколько старейшин, и найти нормального предлога не впускать полукровок я не смог. Кстати, у девчонки был брат. Догадываешься, кто это?» «Ник», — тихо прошептала в ответ. «Да, довольно странный парень. Не находишь?» Макс немного напрягся, хоть и казался выглядеть все таким же безмятежным. «Что это с ним?» «Что ты сделал?» «Ты же догадываешься!» «Ты убил целую семью, полагая, что это удержит Вацлава в стае?» Вацлав вообще не должен был ничего узнать. Все выглядело бы так, словно они просто взяли и уехали. Я даже отправил этого идиота с поручением в другой город, но он, видно, почувствовал, что его грязнокровные сутки угрожает опасность, и вернулся. Тут Макс растянул губы в мерзкой ухмылке. Правда, он немного опоздал. Проблема у меня тогда возникла немало, пришлось выдумывать целую историю, ведь твой новый знакомый успел сообщить о случившемся гостившему нас старейшинам. Все было списано на отвергнутых, а так как после этого ни Ника, ни Вацлава больше не видели, то сделали вывод, что отвергнутые нашли их и отомстили за смерть своих волков. Знаешь, я им даже восхищался, он смог справиться с двумя превосходными волками» и если бы в порыве ярости не отправился преследовать сбежавших двух и дождался бы старейшин, ну или хотя бы не дал мне немного подправить, скажем так, место инцидента, то мне, возможно, не удалось бы так легко скрыть все произошедшее. «Ну-ну, что с твоим лицом? А я ведь предупреждал, что тебе не понравится история. Не целую, один ведь выжил». К тому же я всегда защищаю свою стаю от необдуманных связей, и мне до сих пор непонятно, как волк с такой родословной мог так крупно оступиться. Ты просто омерзителен. Я с отвращением посмотрела на него, даже не представляя, как мой отец мог согласиться отдать меня этому оборотню. «А самое смешное — это то, что мой родитель яро выступает против отвергнутых, требуя, чтобы все лунное сообщество наконец-то разобралось с этой угрозой раз и навсегда. Не понимаю, разве Максу выгодно впускать в лунный совет волка, действующего совершенно не в его интересах? Или у него даже на этот счет есть свои идеи и выгоды? А может, он просто собирается в будущем избавиться от него?» И правда, отвергнутые вид не признают совета старейшин. В их понимании все решения может принимать только Альфа. Но, ну, ну детка, не стоит бросать столь резких слов». Макс медленно встал с кресла, расправил плечи и плавно шагнул ко мне. И столько скрытой угрозы было в его легких движениях, что я вся напряглась, предчувствуя нечто нехорошее, опасное. «И что теперь?» «Что ты намерен делать?» Я внимательно следила за медленно приближающимся ко мне мужчиной, чувствуя, как паника все сильнее заглатывает меня. Мне не сбежать, не вырваться и не защититься. «Он сильнее, намного сильнее. И что мне делать?» «Какая ж ты напуганная!» Макс довольно улыбнулся, прожигая меня стальным взглядом темно-серых глаз. «Ты не должна меня бояться. Я ведь никогда не причиню вреда чистокровной волчице. Только если она меня не вынудит». В конце фразы его голос изменился, стал утробным, предостерегающим. «Я могу видеть Ника», — сдавленно произнесла и не надеясь на положительный ответ. Вопрос просто сам сорвался с моих губ. Я даже не сразу сама поняла, что именно произнесла. Макс остановился в шаге от меня и, нахмурившись, тихо зарычал. «Разве я не ясно дал понять, что он тебя больше волновать не должен?» «Я... Я просто...» От злого блеска его глаз у меня неожиданно пропал голос. И я, сжавшись и отклонившись назад, чтобы быть как можно дальше от этого мужчины, стала с содроганием ожидать, чем все это закончится. «Ты ведь не влюбилась в полукровку?» «Холодно», — спросил Макс, прожигая меня холодным взглядом. «Все, что смогла, так это еле-еле покачать головой». «Умница, потому что этот недалекий явно переоценил себя». Поймав мой вопросительный взгляд, Макс ухмылкой добавил. «А ты думала, ему больше заняться нечем, как безвозмездно помогать волчицам?» И «Я, если честно, думал, что он признался». Но, видно, ему все же хватило мозгов, чтобы понять, что такая, как ты, ему не пара. Хотя это больше говорит о его трусости, но от полукровки ничего другого ожидать не стоит. Разве настоящий волк отпустит свою волчицу? Макс преодолел последний, разделяющий наш шаг, и, нагнувшись, коснулся горячими пальцами моего подбородка, вынуждая запрокинуть голову. «Ты ведь умная девочка, и поймешь, с кем должна быть». Он медленно наклоняется к моим губам, и я закрываю глаза, испытывая такое сильное отвращение, что меня все бросило в дрожь. Неужели я буду вынуждена разделить свою жизнь с этим фанатиком? Мятное дыхание Макса уже коснулось моих губ, и я сжала руки в кулаки, до боли впившись пальцами в кожу, лишь бы не оттолкнуть его от себя, лишь бы не разозлить. Но прошло несколько секунд, но ничего так и не произошло. Я все еще чувствую его дыхание, слышу ровное сердцебиение и скрип шин. Открываю глаза, и в этот же момент Макс отстраняется от меня и в несколько шагов преодолевает расстояние до окна. «Черт, а он тут что делает?» Добавив к вопросу еще несколько матов, Макс резко направился к двери, но, замерев у самого порога, повернулся ко мне. И глаза у него при этом ненормально горят, ненормально даже для оборотня. Если не хочешь, чтобы кто-то пострадал раньше времени, то держи язык за зубами и сиди здесь, пока за тобой не придут. Ты поняла? Да, надломленно ответила, испытывая одновременно облегчение, что его губы так и не коснулись моих, но вместе с этим сильный страх, вызванный неожиданной вспышкой ярости у моего жениха. Макс распахнул дверь и выскочил в коридор, с такой силой хлопнув бедным деревянным изделием, что оно еще несколько секунд дрожало от страха. А я, как только шаги волка стихли, скочила с кровати и подбежала к окну, желая увидеть, кто сумел так взбудоражить отвергнутого. «Отвергнутый! С ума сойти! Подобное просто не укладывается у меня в голове!» Так как у коттеджа не было больше места, чтобы припарковаться, серебристый форт замер почти у самых ворот. И хоть номеров не разглядеть, я точно знаю, что это машина отца. Я тут же прижалась к стеклу, чувствуя, как надежда медленно оживает во мне. Отец ведь не позволит Максу забрать меня прямо сейчас, чтобы упустить такой шанс вдоволь почитать мне нотации и уделить особое внимание моей неблагодарности. Он обязательно заберет меня домой, так что моему жениху придется пока повремениться своими правами на меня. Вот только отпустит ли меня с ним Макс, ведь я знаю столько, что у него не только заберут стаю, но и упрячут за решетку. Что-то я в этом сильно сомневаюсь. Но вот, моя надежда на избавление из рук этого морального чудовища снова стремительно гаснет. Мой отец вышел из машины, а вместе с ним и Георг его личный охранник. Они оба быстрым шагом направились к дверям, быстро скрывшись из виду и оставив меня дожидаться, чем вся эта история закончится. Я села в кресло, не в состоянии унять вызванную волнением дрожь. «Так хочется выбежать из комнаты и броситься к отцу!» Удивительно даже, но по сравнению с Максом он просто душка, и я бы с удовольствием выбежала бы ему навстречу, вот только страх расплаты со стороны моего, надеюсь, не будущего мужа, слишком велик и удерживал меня на месте. А ведь Нику сейчас еще хуже, ему не от кого ждать помощи, и если меня за молчание не тронут, то его без раздумий убьют». От этих мыслей мне стало совсем не по себе, ведь не помоги он мне, он бы не попался бы. Нет, я себе не прощу, если не попытаюсь ему помочь, вот только надо придумать, как именно. Если узнает, что Ник жив и к смерти его близких причастен Макс, то у последнего будут проблемы невероятно огромных масштабов. Вот только загвоздка в том, что для того, чтобы спасти Ника, мне надо рассказать о нём отцу, что я открыто сделать не смогу, ведь в этом доме, не считая моего жениха, трое отвергнутых, плюс еще двое волков, с которыми приехал Макс. Возможно, они также из их числа, так что мало ли, что они сделают, чтобы скрыть свои секреты. А вот если сказать это за территорией особняка, да хотя бы в машине... Нет, есть вероятность, что будет слишком поздно. А если уже поздно? Может, пока Макс болтал со мной, его волки? Я встала с кресла и неуверенно шагнула к двери. А вообще, мне есть что терять? Чем я рискую? Своим счастливым замужеством с помешанным отвергнутым, которому я буду бояться и слова сказать, дабы не разгневать его милость? Так себе будущее. К тому же дуракам, как говорится, везет. А я как раз сейчас собираюсь поступить как... Ну, понятно, как... Дверь я открыла довольно смело, но на этом мой героический порыв закончился, и, выйдя в коридор, я уже шла чуть ли не на носочках, оглушенная собственным бешеным сердцебиением. В коридоре, к счастью, никого не оказалось, но расслабляться было рано, ведь, возможно, отвергнутые прячутся в одной из комнат. Снизу раздавались целый хор громких злых голосов, но, пребывая в состоянии панического страха, который удалось подавить далеко не сразу, я долго не могла сфокусироваться на словах. Когда же это у меня удалось, я жадно прислушалась, в надежде узнать, что там внизу происходит, уж слишком эмоциональный у них ведется диалог». Я даже ради этого приблизилась к лестнице, ведущей на первый этаж, и, найдя поддержку у перил, склонилась вниз. «Так объясни мне!» — первое я услышала, так это злой голос отца. «Из твоих слов я так и не понял, когда ты собирался позвонить мне и сказать, что нашел мою дочь. Не надо кричать!» — Устало и как-то лениво произнес Макс. И я приехал не более чем полчаса назад и просто не... «Максим, я ведь не идиот. Тебе ведь позвонили и сказали, где она. И чтобы доехать сюда, тебе, как и мне, понадобилось довольно много времени. А насчет этого ты ведь уже давно напал на ее след, не так ли? Иначе как бы ты так быстро оказался здесь? Лично мне просто повезло, что я в это время находился по делам в соседнем городе и сумел быстро добраться. И насколько я помню, когда мы вчера с тобой разговаривали, ты говорил, что находишься со своей стаей». «Так что, ты на сверхзвуковом самолете сюда летел? Или как?» Под конец этой тирады голос отца стал колюче-язвительным, что он себе никогда не позволял, разговаривая с Максом. «Интересно, если мой женишок ему не сообщал, что нашел меня, то кто это сделал?» «Олег, успокойся уже, не забывай, с кем ты разговариваешь». По голосу Макса стало понятно, что кое-кто уже начинает терять терпение. И с кем я разговариваю? По-моему, это ты как раз забыл, что мы с тобой оба Альфы и находимся на равных условиях. Если учесть то, как ты во мне нуждаешься, я бы на твоем месте не говорил бы таких громких слов. Да что с тобой сегодня происходит? Голос отца завибрировал от злости, и я смогла уловить его тихое рычание. Плохо, очень плохо. Зная, кто такой Макс, я теперь боюсь, как бы ему не надоело притворяться, и он не показал свою настоящую сущность. Лично я не нахожу способа, как бы ему выйти из этой ситуации. Я имею в виду оставить меня при себе, когда мой отец находится во взвинченном состоянии. А ведь Макс может просто взять и убрать его сейчас, а потом подстроить все так, словно он тут ни при чем. Он это умеет» но тогда его план по захвату моей стаи вряд ли перешагнет границу его мечтаний. «Успокойся и выслушай меня еще раз». Ну вот, в голосе этого отвергнутого уже скользит приказ, а это значит, что мой отец находится на опасно близком расстоянии от бездны. Один неверный шаг, и она проглотит его. «Не говори со мной в таком...» Слова отца потонули в моем бешеном сердцебиении, когда чьи-то руки обхватили меня за талию и зажали рот, не позволяя произнести ни звука. Меня сразу же оттащили в сторону, подальше от лестницы, и, как я не пыталась освободиться, вырываясь изо всех сил и отчаянно пытаясь сбросить с себя мужские руки, сделать это у меня никак не получалось. Но я продолжала рваться вперед, пока не заметила кое-какие странности — Если это отвергнутый, то почему он не отведет меня вниз или не вернет в комнату? И почему он все еще молчит? И почему молчит моя волчица? Да и как я могла так глупо попасться? Так сильно увлеклась подслушиванием, что не почувствовала и не услышала приближение оборотня. И вот только после несколько секундного монолога с самой собой я узнала знакомый запах, на который из-за страха даже не обратила внимания. Вацлав. Я застыла, испытав такое сильное облегчение, что если бы меня не держали сильные мужские руки, то от слабости я бы точно аккуратненько растянулась бы на полу. Но ну а так я просто облокотилась на Вацлава, чувствуя, что если еще один день пройдет в таком же напряжении, как и этот, то я просто сойду с ума. Успокоилась наконец-то. Еле слышно прошептал Вацлав прямо мне на ухо. «Ты всегда такая беспечная». «Или только когда твоя свобода и жизнь находятся под угрозой?» «Как можно было не почувствовать меня?» Он убрал руку от моего рта, но все еще боясь, что меня могут услышать, я просто пожала плечами и, обернувшись, посмотрела на недовольное лицо Вацлова. Его черные глаза с осуждением взирали на меня, словно я только что сделала что-то нехорошее и очень глупое. Хотя и правда, я ведь все свое внимание направила на то, чтобы подслушать, о чем говорят отец и Макс, напрочь позабыв о таком понятии, как осторожность. При виде этого хмурого, мрачного оборотня сердце на мгновение пропустило удар, и я почувствовала сильный порыв обнять его и прижаться к его широкой груди. Что это со мной? Сейчас явно не самое подходящее время для обнимашек. Что ты здесь делаешь? Одними губами спросила у Вацлова. Страх уже полностью отпустил меня, и сердце больше не рвалось на свободу. Так что радость, что меня пришли спасать, быстренько разливалась по телу, продолжая распалять желание обнять стоявшего передо мной мужчину. Вот только я боюсь, что дело не только в благодарности. Вацлав вместо ответа указал рукой на меня и закатил глаза. «Это ты сообщил моему отцу, где я?» В ответ кивок. Нам надо найти Ника. Он нахмурил, он нахмурился и передернул плечами. Что-то я не совсем понимаю такой ответ. Он ведь не бросит его, правда? Хватит строить кислые мины. Ник, не твоя проблема, а моя. Тихо, но твердо ответили мне. Снизу вновь прозвучало раздраженное рычание отца, но на этот раз ему вторил злой рык Макса а ситуация у них, похоже, накалилась до предела. И лучше бы нам уже уйти отсюда, пока не стало слишком поздно. Я вопросительно посмотрела на Вацлава, надеясь, что он сможет вывести нас отсюда так же незаметно, как и пробрался сюда. Он все понял и поманил меня за собой, направляясь к другому концу коридора. «Я хочу увидеть свою дочь! Сейчас же!» Яростный крик отца разнесся по всему коттеджу и заставил нас Вацлавом ускориться, ведь что ответил ему на это Макс, мы не расслышали, и есть вероятность, что его ответ будет положительным. Мы остановились у приоткрытого окна, и меня довольно настойчиво подтолкнули к нему. И вот только сейчас я поняла, как он сюда забрался, хотя ответ был довольно очевиден и банален. И все же я просто не могла не спросить. «Ты хочешь, чтобы я прыгнула?» Я неуверенно посмотрела вниз. Высота, конечно, небольшая, но каменная дорожка, огибающая домик, сулила довольно жесткое приземление. «Ты забыла, что ты оборотень? Прыгай давай!» — приказал Вацлав. «Как спрыгнешь, то сразу беги вперед через полисадник. Там перелезешь через ограду и сразу же направляешься вверх по дороге». «А ты?» А я за Ником. «Ну как ты его...» Я ведь уже говорил, это моя проблема. Главное, прыгай и беги, мы тебя догоним. Вацлав, я... Договорить мне не дали. Его руки неожиданно обвились вокруг меня и прижали к горячему телу. Не успела я еще даже понять, что он собирается сделать, как его губы накрыли мои так страстно целуя, что у меня перехватило дыхание от обрушившихся на меня эмоций. И главное, я не отстранилась от него. Не постаралась прервать поцелуй, я просто наслаждалась моментом, пробуя на вкус новые эмоции и ощущения. Вацлав резко отстранился, с таким удивлением посмотрев на меня, словно это я только что неожиданно поцеловала его. И, если честно, это даже немного задело меня, особенно его следующие слова «Прыгай и уходи отсюда». Меня снова настойчиво подтолкнули к окну, с трудом успокоившись и стараясь не думать о том, что только что произошло, ведь этого я себе пока не могу позволить. Я забралась на подоконник и обернулась. Вацлав уже бесшумно и настороженно скользил к лестнице. Если честно, я себе плохо представляю, как он спасет Ника, и они оба выберутся. Остается надеяться, что Макс не рискнет тронуть моего отца, но ну и пока он здесь, Ника все таки исчезновение или убийство Альфы вызовет слишком много вопросов, и старейшины будут яро искать виновных. Вацлав обернулся и, увидев, что я все еще здесь, бросил на меня такой выразительный взгляд из-под бровей, что я тут же спрыгнула вниз. Почти бесшумное приземление, и вот я уже со всех ног бегу к палисаднику, молясь Луне, чтобы она помогла Нику с Вацлавом удачно выбраться, и удержала Макса от необдуманных поступков а сердце продолжает бешено стучать в груди, и я невольно то и дело касаюсь кончиками пальцев губ, пытаясь понять, с чем был связан этот поцелуй.